Глава четвертая. Знакомая рука слегка взъерошила мне волосы. Я подвинулся, Ленка примостилась рядом. Коврик пенка был совсем небольшим, и ей пришлось как следует прижаться ко мне, чтобы не сидеть на земле. Я обнял ее и слегка ткнулся носом в волосы, пахнущие какими-то терпкими травами. «Ну и что ты здесь высматриваешь?» — с любопытством спросила она. «Думаешь, внутри есть что-то интересное?» «Нет, не думаю», — покачал головой я. «Что здесь может быть интересного? Это место еще недавно было обычным болотом, вряд ли внутри есть что-то, кроме пары кочек. Ну, может, там еще вода осталась от старого болота». «То есть ты не допускаешь мысли, что кто-то спрятал таким образом что-то ценное?» «По-моему, это естественный пространственный пузырь», — уверенно сказал я. «Посмотри на него. Выступы, впадины, весь он какой-то перекошенный. Я даже не знаю, как эту форму описать». Если бы его создавали искусственно, то у него была бы более оптимальная форма, что-нибудь близкое к шару. Уж во всяком случае не такое вот уродство. Может, сначала это и шаром, предположила она, а потом постепенно превратилась вот в это? Интересное предположение, пробормотал я. Не очень в это верится, но вполне возможно, что со временем пространственные пузыри могут деформироваться. Хотя я все-таки не представляю, что можно прятать на болоте. Может, со временем мы сможем его открыть и посмотреть, что внутри. А вдруг там что-то страшное?» — сделала большие глаза Ленка. «Какая-нибудь демоническая тварь, которую не смогли победить и заключили в тюрьму?» «Фантазерка ты все-таки», — фыркнул я, развеселившись. «Ну ладно, если соберемся вскрывать, поставим здесь пару бронеходов». «А ты уже пробовал вскрывать?» «Пробовал. Не получилось», — признался я. «То есть ты поэтому здесь сидишь?» «Нет, я особо не старался открыть, просто попробовал». Я пытаюсь понять, как эта штука устроена. Это гораздо интереснее. Что значит, как устроена? Ты можешь пузырь такой величины создать? Ответил я вопросом на вопрос. Большой, неуверенно сказала Ленка, рассматривая причудливую структуру. Может и смогу, только его удерживать долго не получится. Вот именно, кивнул я. А этот пузырь мы полгода назад обнаружили. Никто его эти полгода не держит. И кто его знает, сколько времени он здесь торчит? Может, тысячи лет? Я хочу понять, за счет чего он держится, и хочу научиться создавать стабильные структуры». «Было бы здорово», — признала Ленка. «А вот еще у Марены двери были», — вспомнила она. «Тоже неплохо было бы научиться. Они у нее тоже стабильные». «Да много разных интересных вариантов есть», — выдал я дежурную фразу, и внезапно такой вариант действительно пришел мне в голову. «Вот, например, пространство — это поле, так?» Ну, допустим, согласилась Ленка. И что из этого следует? А из этого следует, что у него есть такая характеристика, как напряженность. Собственно, неоднородности пространства, в котором мы с тобой наблюдаем, это как раз и есть флуктуации напряженности поля. Пространство сжато там, где напряженность поля повышена, и наоборот. Мы, правда, эти флуктуации не замечаем, поскольку сами существуем в пространстве и сами меняемся вместе с ним. Но есть один интересный момент. Я сделал многозначительную паузу, и Ленка ожидаемо с любопытством спросила. Какой? Теория континуальных отображений говорит нам, что пространство тесно связано со временем, и они составляют единый пространственно-временной континуум. Отношение пространства ко времени – это константа, которую мы знаем как скорость света в вакууме. И если мы увеличиваем напряженность поля в какой-то области, да вот в таком пузыре, например, то одновременно с сжатием пространства там изменится и течение времени. Скорость света измениться не может, это же не просто какая-то скорость, а базовая мировая константа, задающая метрику нашего пространства-времени. Поэтому во сколько раз мы сожмем пространство, во столько же раз и замедлится время. То есть в этом пузыре может быть огромный кусок Земли, где время почти не течет. У Ленки от удивления расширились глаза. Не знаю, пожал я плечами. Я вообще-то в это не верю, но такую возможность исключить нельзя. «Двух бронеходов будет мало», — сделала вывод она. «Там может оказаться и армия». «Армия монстров?» — уточнил я. «Может быть и монстров», — согласилась она. «Кенни, я серьезно. Это может оказаться действительно опасным». «Хорошо, хорошо», — послушно согласился я. «Как только сможем его открыть, сделаем это со всеми мыслимыми предосторожностями. Приведем сюда дружину, торжественно откроем пузырь, обнаружим там жабу на кочке, все от души посмеемся, разойдемся». «Обещаешь?» — она требовательно посмотрела на меня. «Обещаю», — вздохнул я. «Когда дойдет до дела, будем открывать осторожно». Ленка помолчала, разглядывая мутноватую структуру. «То есть ты решил забросить всю эту чепуху с лесом вероятности и заняться более перспективным направлением?» Вдруг пришла ей в голову мысль. «Ничего я не забросил», — решительно отказался я. «Просто вспомнил, что у нас есть стабильный объект и захотел посмотреть на него повнимательнее». И ты ошибаешься, считаешь, что лес вероятности не перспективен. Все направления одинаково перспективны, и все они поначалу полная чепуха. Скажи полякам в том дирижабле, что это была полная чепуха. Ты даже меня тогда впечатлил. А чего ты смог добиться с лесом вероятности? Помнится, у тебя получилось восстановить надкушенное яблоко. И как ужасовало работу с грушами. А там, глядишь, дойдешь до арбузов и дынь. От такой перспективы захватывает дух. Нет, все-таки женщины мастерски владеют языком. Это у вас не отнять. Засмеялся я, а Ленка подозрительно меня посмотрела. И когда ты успел научиться так сокрушать словом, ты же вроде всегда предпочитал просто в морду дать. Ну знаешь, Лен, здесь ты судишь слишком поверхностно. Я тогда сделал это с дирижаблем в состоянии стресса, сам не осознавая, что делаю. Если бы не это, мы так бы и гадали, что за непонятные структуры мы иногда видим. И действительно ли это структуры, или же у нас просто какая-то проблема со зрением? А еще после того случая ты убил очень много времени и труда на тренировке. Если бы я столько же занимался работой с лесом, то, возможно, смог бы продемонстрировать что-то более впечатляющее. Не представляю себе, что там можно сделать впечатляющего, скептически заметила Ленка. Если бы ты видела своими глазами дуэль Драган и скисы, то так не рассуждала бы. Начисто стереть из реальности высшую — это знаешь ли. С техниками пространства это можно было сделать проще и надежнее. Вжик-вжик, и на полянке только ножки в ботиночках стоят. «Только возможно, что это твои ножки стоят, а не ее», — хмыкнул я. «Там же не угадаешь, как разрыв пойдет? И, кстати, совсем не факт, что киса не смогла бы от этого защититься». «Ну, надо просто больше тренироваться», — смутилась Ленка. «Но все равно эти техники вероятности выглядят как-то не очень надежно». А еще можно вспомнить, как Драгана превратила маленькую мастерскую в огромный завод. крушить и уничтожать легко, а вот такое действительно впечатляет. Ничего на этом добилась в конечном итоге, пренебрежительно фыркнула Ленка. Завод ушел чужим людям, а она насмерть разругалась с родственниками. Да, в конечном итоге у нее вышло форменное безобразие, вынужден был признать я. Если бы мастерская осталась крохотной, возможно, Драгана ею не заинтересовалась бы, не поссорилась бы с братьями, была бы у них сейчас одна дружная семья. И главного смысла в этом не было совершенно никакого. «Мастерская в результате оказалась ей вообще не нужна, а с братьями помириться уже не выйдет». «Ну вот», — наставительно сказала Ленка. «Зато пространственные техники дают простой и полезный результат без таких побочных эффектов. Вот взять эту твою идею хранилища с остановленным временем, это же просто потрясающе». «Это всего лишь предположение, Лен», — пожал я плечами. «Может быть, у нас в ближайшую тысячу лет на такой сил не хватит, а может быть, это вообще невозможно». Для начала надо научиться просто создавать стабильные структуры. Но я согласен, что у пространственных техник есть большие прикладные возможности, и многие доступны прямо сейчас. Мне все равно кажется, что у леса вероятности перспектив больше, но при этом порог вхождения значительно выше здесь трудно возразить. Мы помолчали. Спорить дальше не хотелось, да и не о чем было спорить. «Что слышно от Станислава?» – спросила Ленка. «Едут по Польше», — ответил я, — «пока без происшествий, он с каждой станции шлёт короткие доклады». «Сам туда поедешь?» «Зачем? Станислав с Бернаром — люди с большим военным опытом. Если я, гражданский человек, начну к ним лезть с какими-то руководящими указаниями, то просто дураком себя выставлю. Да и вообще мне не стоит там светиться и подчёркивать, что это наша дружина, они же поехали как вольный отряд». «Справятся, как думаешь?» «Сам хотел бы знать», — с досадой ответил я, — «но Станиславу я приказал, чтобы никакого героизма никаких сражений до последней капли крови. Если станет ясно, что удержаться не получится, пусть хватает в охапку всех ордей отступает». «Вратиславия», — задумчиво заметил Станислав Лазович, глядя на медленно проплывающий за окном по гаузы. «Это же вроде последняя польская станция у нас, Олег». «Последнее», — подтвердил начальник штаба, оторвавшись от своих бумаг. «Ждешь проблем, Станислав?» «Польше?» «Не особенно. Вряд ли они захотят с нами драться. Могут попытаться денег с нас взять за проезд, но это мелочи. В крайнем случае просто заплатим, хотя не хотелось бы. Плохо это сказывается на репутации». «Почему ты думаешь, что не захотят драться?» — заинтересовался Жилин. «Зачем им драться? Мы купцы, что ли? Что с нас можно взять?» «Но им за это ведь их заплатить могут». Господин насчет такой опасности говорил, но я в это не верю, — покачал головой Лазович. Да ты сам прикинь. Начнут они с нами драться, и что-то от этой станции останется. Им столько никто не заплатит, чтобы окупить все убытки, а за меньшее они не согласятся свою узловую станцию превращать в руины. Ну а в чистом поле засаду сделать никак не успеть. Там ведь надо как следует окопаться, иначе мы в землю в объем и дальше поедем. Нет, Олег, в Польше драки не будет. Допустим, в Польше не будет, а дальше как? «До Дрездена поедем спокойно», — прикинул Станислав. «Фальцграф Саксонский — союзник кардинала Скорце, за какой-то враждебности от него можно не ждать». «А вот дальше непонятно. До Трира нам придется, считай, всю Германию пересечь. Баварию, конечно, объедем стороной. На самом деле в Германии я тоже проблем не жду, но все равно, пока до до не доедем, расслабляться не стоит». «А я вот чувствую себя неспокойно», — пожаловался Жилин. «Ты уверен, что все хорошо будет?» «Не знаю, Олег, я в этом деле вообще ни хрена не понимаю». В сердцах высказался Станислав. «Вот представь такую ситуацию. Ты хочешь захватить город, пограбить или еще зачем? Из города уводят все войска, а город стоит без защиты. Что ты сделаешь?» «Ну, захвачу», — пожал плечами тот. «Хотя сначала убедиться надо, что все действительно ушли, а то, может, это ловушка какая». «А вот они не захватывают почему-то. Неделя проходит, потом еще одна, потом они узнают, что в город едут войска для защиты». А они все равно чего-то ждут, только рассказывают всем, что вот-вот нападут. Да, странно как-то выходит. А задача на согласился Жилин. А они точно знают, что мы едем? Станислав на это только у Каризина на него посмотрел, и тот согласился. Ну да, люди герцога наверняка это узнали еще, когда мы только собираться начали. Я тебе больше скажу, Олег. Они это узнали, когда мы еще сами не знали, что поедем. Снисходительно усмехнулся Лазович. Я на сто процентов уверен, что людям герцога Баварского про нас сообщили отовсюду. Из Трира, от кардинала, от архиепископа. Чтобы такую вещь удержать в секрете, это надо организовывать совсем по-другому». «Ну и что нам с этим делать?» — всерьез озадачился Жилин. «Думаешь, нас подставить хотят?» «Как что делать? Выполнять приказ. Мы люди военные, нам в политику лезть не положено. Насчет подставить не знаю. Но вот что все это тухлятиной пахнет, это факт железный». «Однако проблемы все-таки наметились уже во Вратиславии», — вернувшись в штабной вагон, Олег Жилин доложил. «Станислав, что-то непонятное здесь происходит. Парни заметили передвижение каких-то вооруженных групп. Еще пару легких бронеходов неподалеку видели. Я приказал бойцам занять места по боевому расписанию». «На каркали все-таки», — досадливо поморщился Лазович. «Выяснили, какими силами противник располагает?» «Непонятно пока ничего», — развел руками Жилин. И разведку не послать, мы здесь как на ладони. Любого заметят, кто от состава попытается отойти. Они постоянно передвигаются, вот несколько раз и мелькнули». «Незаметно окружают?» – деловито спросил Лазович. «Не то, чтоб совсем незаметно, на глаза все-таки показываются», – над штаба призадумался. «Мне, когда докладывали, проскочила там одна фраза, я поначалу даже внимания особо не обратил. Парни, что их засекли, считают, что они специально дали себя увидеть». То есть, как будто они хотели нам показаться, но так, чтобы мы не поняли, сколько их на самом деле. — А, ну так это совсем другое дело, — сразу расслабился Станислав. — Все нормально, драки не будет. — Точно не будет, — недоверчиво уточнил Жилин. — Точно, точно, — заверил его Станислав. Я когда у волков служил, моя сотня почти постоянно в Польше сидела. Разобралась, как здесь принято дела делать. Они просто сделали заявку на переговоры. Нам сейчас тоже надо свою позицию сформулировать. «Распорядись поднимать бронеходы». «Они же не смогут сами с платформ сойти», — удивился тот. «Им мы не надо никуда сходить, да и стрелять не понадобится. Пусть просто постоят, пушками пошевелят. Дежурные артиллеристы пусть тоже башни поворачивают, чтобы видно было, что они не просто на платформе стоят, а пострелять могут». «Сделаем», — понимающе кивнул Жилин. «А, кстати, буры могут и сами с платформ спрыгнуть. У них надо всего лишь растяжки снять». «Хорошая мысль», — одобрительно отозвался Станислав. Снимай крепление с буров, пусть побегают вдоль состава туда-сюда, наверх куда-нибудь запрыгнут, в общем, покажут себя. — Все понял, командир, — козырнул Жилин. — Сейчас распоряжусь. В дверь командирского купе заглянул адъютант. — Командир, разрешите? — Что там у тебя, Витя? — рассеянно отозвался Станислав. — Там воеводский маршалок появился, — доложил адъютант. — Требует главного. Лазович к этому моменту уже совсем было решил, что ничего так и не произойдет, и новое развитие событий явилось неприятным сюрпризом. «Что, вот прям сам маршалок?» — недоверчиво спросил он. — Или от маршалка кто-то? «Говорит, сам», — подтвердил адъютант. — Еще человек пять пристижей с ним, у всех морды толстые. «Ну а какими еще у них морды будут на таких-то должностях?» — задумчиво заметил Лазович, что-то прикидывая. Похоже, маршалок понял, что обычной шестерки мы просто поджопник пропишем вместо денег. Вот и явился сам. Ладно, скажи ему, что сейчас выйду. Суда его не звать?» – переспросил Шашков. «За какие заслуги ему такую честь оказывать, Витя?» – усмехнулся командир. «Он же просто хочет с нас по-легкому денег срубить. Ты, как ему скажешь, незаметно отойди в сторонку и найди Жилина. Пусть организует шевеление какие-нибудь, чтобы бойцы позиции заняли, экипажи пушкой покрутили, что-нибудь такое». Пусть пара-тройка бууров мимо этих пробегут, но он сам разберется, что сделать, чтобы смотрелся как надо. Иди, выполняй. Когда через пять минут Лазович спустился на перрон, гости выглядели хмуро и периодически нервно оглядывались на стоящий сзади буур, который как бы невзначайно направил на них стволы спаренного пулемета. Вдоль состава суетились бойцы, занимая позиции над вагонами. Через два вагона от них с платформы спрыгнул очередной буур, повел пулеметными стволами по сторонам, и деловито протопал мимо гостей к главе состава. «Переигрывает Олег немного», — отстраненно подумал Станислав, направляясь к гостям. Впрочем, гости явно так не считали, и, судя по насупленным физиономиям, представление оценили в нужном ключе. «Здравствуйте, панове», — поздоровался он, подойдя. «Я Станислав Лазович, командир вольного отряда «Стальная лапа». С кем имею честь?» «Матеуш Навродский, с неохотой представился самый представительный член группы». Маршалок Вартиславского воеводства. «И чем простые вольники вызвали интерес столь высокопоставленного лица?» — вежливо осведомился Станислав. «Простые вольники?» — с явно выраженной насмешкой отозвался Навроцкий легким кивком, указав на уходящую далеко вдаль вереницу платформ с самой разнообразной боевой техникой. Впрочем, вагонов для личного состава тоже хватало. «Вельможный пан имеет какие-то сомнения?» — демонстративно удивился Лазович. Я готов их развеять. Позвольте предъявить лицензию вольной гильдии с отметками выполненных контрактов». «Нет нужды, пани Станислав», — махнул рукой тот, слегка сдавая назад. «У меня нет никаких сомнений в ваших словах». Они помолчали, глядя друг на друга. Навродский ждал, когда Лазович занервничает и заговорит первым, но Станислав просто доброжелательно смотрел на него, не проявляя никакого желания выяснять намерения гостя. «Скажите, пани Станислав, — наконец заговорил Навродский, поняв, что тот готов молчать до бесконечности, — в чем состоит цель вашего визита в наше воеводство?» «Нет совершенно никакой цели, пани Матеуш», — вежливо ответил Лазович, — «поскольку нет никакого визита. Мы следуем для выполнения контракта и сделали здесь короткую остановку исключительно для заправки нашего локомотива топливом и водой. Как только потребное будет доставлено, мы немедленно вас покинем». — Есть небольшая трудность, пани Станислав, — заявил Навродский, всем своим видом выражая сожаление от несправедливости жизни. — Вольные отряды очень плохо себя проявили в нашем воеводстве. Грабежи крестьян, нарушение закона, много разных бесчинств. — Надеюсь, вы не имеете в виду нас, пани Матеуш, — перебил ее Станислав. — Потому что наш отряд подобными вещами никогда не занимался. Совсем даже наоборот, мы всегда и во всем содействуем стражам закона. — О, нет. «Ни в коем случае», – покровительственно покачал головой пан Маршалок, который прямо на глазах вновь обретал уверенность. «К вам у нас нет никаких претензий. Однако все мы обязаны выполнять закон и повеление ясновельможного пана воеводы, который есть закон. Для противодействия подобным происшествиям его ясновельможность издал распоряжение о том, что все вольные отряды на территории воеводства обязаны вносить страховой сбор, из которого в случае противоправных поступков отряда оплачиваются штрафы и убытки», и который возвращается, когда вольный отряд покидает территорию воеводства. «Конечно же, возвращается. Три раза ха!» — с мрачным юмором подумал Станислав. «Понимаю вашу озабоченность, пани Матеуш», — сочувственно сказал он, «и ни на мгновение не сомневаюсь в мудрости распоряжений его ясновельможности. Я немедленно сообщу его высокопреосвященству, что он должен перевести в Ратиславскому воеводе необходимую сумму». «Его высокопреосвященству?» тупо переспросил Навродский. «Я разве не сказал вам?» – удивился Лазович. «Прошу простить мне это упущение. Наш отряд двигается на защиту Святой Церкви Божией. Нас нанял его высокопреосвященство кардинал Алонзо Скарцези в интересах архиепископ Трира Жерара Бапре для защиты его архиепископства. Не сомневаюсь, что его высокопреосвященство безотлагательно ладит все вопросы с паном воеводы, а сейчас прошу вас, вельможный пани, содействовать нашему немедленному отъезду». В деле защиты церкви любое промедление недопустимо. Навродский заколебался. С одной стороны, у церкви в Польше было не столь уж много власти, и, соответственно, возможности кардинала Скорцезы были не так уж велики. Но с другой, а стоят ли эти деньги такого врага? К тому же было довольно сомнительно, что свольников вообще удастся получить хоть какие-то деньги. Было как-то совсем не похоже, что они согласятся платить. Сражаться же с ними обойдется себе дороже. А если их просто держать здесь, то они могут и начать понемногу грабить город. Пан Маршалок снова окинул взглядом состав, казавшийся бесконечным, и сомнения его усилились еще больше. «А также прошу вас, вельможный пани Маршалок», — строго добавил Лазович, «всячески способствует скорейшему отправлению остальных наших эшелонов. Дело церкви», — многозначительно сказал он, подняв вверх палец и как бы указывая им на небеса. «Каких еще остальных эшелонов?» В полном замешательстве спросил навродский мы ведь всего лишь передовое охранение объяснил станислав наша задача обеспечить прикрытие и выгрузку основных сил отряда тот тупо смотрел на Лазовича, силясь понять о чем он говорит за нами идут еще семь эшелонов растолковал Лазович. тяжелая техника и ударные части помощь святой нашей матери церкви долг всех добрых христиан моментально сориентировался навродский Думаю, в отношении страхового взноса мы сможем сделать исключение для вашего отряда, пани Станислав. Его ясновельможность, пан Воевода, не может не одобрить вашу богоугодную цель. К тому же ясно, что защитники церкви уж точно не станут заниматься какими-то безобразиями. Езжайте спокойно, я распоряжусь отправить вас как можно быстрее.